Мисс Брас с улыбкой посмотрела на каждого из своих собеседников по очереди, взяла одну за другой еще две-три понюшки, а потом долго водила по дну жестянки большим и указательным пальцами, собирая остатки табака. Отправив в нос и эту последнюю щепотку, и не спеша спрятав табакерку в карман, она спросила. — Я должна дать ответ сразу? — Да, — сказал мистер Уизерден. Очаровательное создание только успело открыть рот, как вдруг одновременно с этим открылась и дверь, и из-за нее выглянула голова Самсона Брас. «Э — -э, Прошу прощения, — скороговоркой выпалил сей джентльмен, — подожди минутку. Не обращая внимания на удивленные взгляды, которыми его встретили, он проскользнул в комнату, закрыл за собой дверь. Раболепно поцеловал свою засаленную перчатку, словно это был чей-то священный прах, и униженно изогнул стан Сара. Проговорил Брас. — Будь добра, придержи язык и дай сказать мне. — Джентльмены, если б я осмелился выразить, как ликует мое сердце при виде таких достойных людей, которые все трое, воодушевленные одной мыслью, горят одним желанием — Вы не поверили бы мне. Но хоть я и несчастное существо, джентльмены, и, и даже преступное существо, не знаю, позволительно ли употребить столь резкие выражения в вашем обществе, все же природа наделила меня человеческими чувствами. Как сказал один поэт, чувство — удел всех людей. И если б он был просто-напросто свиньей, джентльмены и, будучи свиньей, одарил нас таким перлом, все равно бессмертие ему обеспечено. — Если ты не круглый идиот, — оборвала его мисс Брас, — замолчи сию же минуту. — Сара, душенька, — обратился к ней Самсон, — много тебе благодарен. Но разреши мне излагать свои мысли так, как я найду нужным, мистер Уизерден, сэр. У вас платок торчит из кармана. Позвольте я...» Мистер Брас сделал шаг вперед, намереваясь исправить непорядок в туалете нотариуса, но тот брезгливо отодвинулся от него. Стряпчая внешность которого была на сей раз еще привлекательнее, чем всегда, по причине исцарапанной физиономии зеленого козырька над одним глазом и безжалостно помятой шляпы, Замер на месте и с жалкой улыбкой осмотрелся по сторонам. — Он отшатнулся от меня, — воскликнул Самсон, — как будто я хотел опрокинуть жаровню с горячими углями ему на голову. Ах, я тонущий корабль, а, как известно, крысы! Да простит мне такое сравнение джентльмен, которого я люблю и почитаю превыше всего на свете, крысы! — Первыми спасаются с тонущего корабля джентльмены. Касательно вашей недавней беседы я случайно увидел свою сестру на улице, полюбопытствовал, куда она идет, и, будучи, если можно так выразиться, человеком склонным к подозрительности, проследил ее вот до этой самой двери и все подслушал. — Ты рехнулся! — перебила его мисс Салли. — Замолчи, ни слова больше! — Сара, голубушка! — Все так же учтиво сказал Самсон, — благодарю тебя от всей души, но тем не менее продолжаю. — Мистер Уизарден, сэр, поскольку мы с вами имеем честь принадлежать к одной корпорации, я не говорю уже о другом джентльмене, который снимал у меня комнату и, так сказать, обитал под моим гостеприимным кровом, вы могли бы обратиться со своим предложением прежде всего ко мне? — — В первую очередь ко мне! Нет, — Нет-нет, прежде всего ко мне! — Уважаемый сэр! — воскликнул он, видя, что нотариус хочет перебить его. — Прошу вас, выслушайте меня! Мистер Уизерден промолчал, и Брас заговорил снова. — Если вы будете любезны полюбоваться вот на это... И, сдвинув зеленый козырек на лоб, он показал страшный фонарь под глазом. — У вас невольно возникнет вопрос, где меня так изукрасили. Если же переведете затем взгляд на мое лицо, вам захочется узнать, почему оно так исцарапано. То же самое и со шляпой. Почему она пришла в такое состояние, в каком вы ее видите? Джентльмены... И Браз со всего размаха ударил кулаком по своему головному убору. На все эти вопросы у меня один ответ: квилп. Трое джентльменов молча переглянулись. И я повторяю. Яростно продолжал стряпчий, изменяя своей обычной слащавости и косясь на сестру, словно все это предназначалось для ее сведения. На ваши вопросы есть только один ответ — Квилп, Квилп, который заманивает меня в свое поганое логово и радуется, глядя, как я шпарюсь, обжигаюсь, падаю, ломаю себе руки и ноги. Квилп! который за все время нашего знакомства с первого и до последнего дня относился ко мне хуже, чем к собаке. Квилп, которого я всегда ненавидел от всей души, а теперь ненавижу вдвойне. Квилп сам все затеял. А как только добился своего, так знать ничего не хочет, будто он тут ни при чем. Я не верю ему ни на грош разъярится как-нибудь, начнет поясничать, буйствовать, и, будь он замешан хоть в убийстве, все выболтает, себя не пожалеет, лишь бы мне насолить. Итак, джентльмены, — заключил брас, снова нахлобучивая шляпу, сдвигая козырек на глаз и, в припадке раболепия, сгибаясь в три погибели, — к чему я клоню? Как вам кажется, джентльмены, неужто вы не догадываетесь? Наступило молчание. Брас самодовольно улыбнулся, видимо восхищенный тем, какую он им задал хитрую головоломку. Потом сказал, — Одним словом, я клоню вот к чему. Поскольку истина выплыла на свет Божий, и тут уж ничего не поделаешь... А истина, джентльмены, — вещь возвышенная, величественная, хотя мы не всегда бываем рады лицезреть ее, равно как и многие другие возвышенные и величественные явления природы, например, грозу и прочее тому подобное. И так, джентльмены, я считаю, что мне следует выдать этого человека, не дожидаясь, когда он выдаст меня. Мое дело плохо. Сомневаться тут не приходится. А посему... Если других доносчиков не нашлось, я возьму это на себя и на том преуспею. Сара, душенька, твое положение не так уж плохо. Я хлопочу в собственных интересах. И вслед за тем Брас поспешно изложил все обстоятельства дела, очернив, насколько возможно, своего милейшего клиента, а себя выставив святым мучеником, правда подверженным по его собственному признанию человеческим слабостям. Свой рассказ он заключил так. — Должен вам сказать, джентльмены, что я не из тех, кто останавливается на полдороги. Как говорится, колюш начал, так кончай. Можете сделать со мной все, что угодно, препроводить меня куда угодно. Если нужно, я сейчас же изложу все в письменном виде. Вы будете милосердны ко мне, в чем у меня нет ни малейшего сомнения. Я рассчитываю на ваше милосердие. Вы благородные люди, люди с чувствительной душой. Я подчинился Квилпу в силу необходимости. А необходимость такая штука, что если под нее нельзя подвести закон, она сама подведет любого законника. Вам я подчиняюсь тоже в силу необходимости и в силу того, что считаю такую политику разумной. Учтите и чувства, которые уже давно накипели во мне. Покарайте квилпа, джентльмены, воздайте ему по заслугам, растопчите его, сотрите его в порошок, ведь он измывался надо мной столько лет, неужели это поройдет ему даром? Дойдя до конца своей исповеди, Самсон сразу обуздал душившую его ярость, снова поцеловал перчатку и улыбнулся такой улыбкой, на какую способны лишь подхалимые трусы. «И это...» — проговорила мисс Брас, которая до сих пор сидела, стиснув голову руками, но теперь подняла на Самсона глаза и с ядовитой усмешкой смерила его взглядом. «Это мой брат! И на него я работала всю свою жизнь, веря, что он все-таки мужчина, а не тряпка. Сара, душенька!» — сказал Самсон, вяло потирая руки. — Ты напрасно беспокоишь наших друзей. Кроме того, ты... Ты раздосадована, Сара, и в досаде выдаешь себя, говоря не совсем то, что следует. — Жалкий трус! — воскликнула эта очаровательная дева. — Теперь мне все понятно. Ты боялся, как бы я не предала тебя первая. Да неужели им удалось бы вырвать у меня хоть одно слово? Нет, никогда. Хоть бы они двадцать лет надо мной бились. глупо захихикал Брас, дошедший до такой степени унижения, что, глядя на него, действительно можно было подумать, будто он поменялся местами с сестрой и передал ей те крохи мужества, какие еще были в нем. Это только... Тебе кажется, Сара, только кажется, а поступила бы ты совсем по-иному, друг мой любезный. Небось, помнишь, чему учил старый лис? Это наш покойный родитель, джентльмены. Держи всех на подозрении. Вот правило, которому надо следовать всю жизнь. Может, ты еще и не надумала любой ценой добиться собственного спасения, когда я сюда прибежал, но теперь сделка уже состоялась бы, а посему я взял это на себя и тем самым уберег сестру от лишних хлопот и позора». «Если тут есть позор, джентльмены», — добавил Брас, позволив себе несколько расчувствоваться, — «пусть он падет на мою голову. Пощадим женщину». При всем нашем уважении к взглядам мистера Брасса, а еще того более к авторитету его мудрого предка, мы решимся, разумеется, с подавающей нам скромностью, Выразить сомнение в том, что высокий принцип, провозглашенный покойным джентльменом и применяемый на практике его потомкам, столь уж разумен и приносит желательные результаты во всех случаях жизни. Мысль, высказанная нами, бесспорно, смела и даже дерзостна, ибо многие почтенные личности, а именно так называемые практичные люди, стреленные воробьи, прайдохил, ловкачи, Выжиги и тому подобная публика спокон веков следовали и следуют этому правилу, словно своей путеводной звезде или компасу. Но все же намекнуть на одолевающие нас сомнения не мешает. А в доказательство их обоснованности укажем на следующее. Если б мистер Брас не страдал чрезмерной подозрительностью, и если бы он, не увлекаясь слежкой и подслушиванием, предоставил сестре вести переговоры от лица их обоих, или же, выследив сестру и все подслушав, не поторопился бы перебежать ей дорогу, чему причиной опять же его вечная подозрительность и ненавистничество, весьма возможно, что в конце концов это лишь пошло бы ему на пользу. То же самое относится и ко всем прочим, так называемым «практичным людям», ибо, шествуя по жизни в латах, они охраняют себя не только от зла, но и от добра, да вдобавок терпят множество неудобств, то и дело вооружаясь микроскопом или же надевая доспехи по каждому самому невинному поводу. Трое джентльменов отошли в сторону и стали совещаться между собой. Когда же это совещание, продолжавшееся не больше двух-трех минут, закончилось, мистер Уизерден подвел стряпчиво к столику с письменными принадлежностями и сказал, что поскольку он изъявил намерение изложить свой рассказ на бумаге, такая возможность ему предоставляется. — Кроме того, — добавил нотариус, — вам следует явиться к судье. «А как вы там будете себя вести и что будете говорить, это уже ваше дело, джентльмены!» Брас снял перчатки. Казалось, он был готов на все ради мистера Уизардена и его друзей. «Если вы проявите ко мне сострадание, в чем избави меня, Бог усомнится, вам не придется об этом пожалеть, и будьте уверены, теперь, когда все открыто, я рассчитываю только на вас» и чтобы не проиграть по сравнению с моими сообщниками, чистосердечно во всем признаюсь. Мистер Уизерден, сэр, я что-то ослабел духом. Если вы будете любезны позвонить и потребовать стаканчик чего-нибудь согревающего и ароматного, я не откажу себе в удовольствии, хоть и горьком, выпить за ваше здоровье, несмотря на то, что произошло между нами. Как я надеялся, джентльмены!» — воскликнул Брас с грустной улыбкой, озираясь по сторонам, — что в один прекрасный день мне выпадет честь принять вас троих в моей скромной гостиной на улице Бевис Маркс, но надежды недолговечны. О, Боже, Боже!